Голова 30. Отзвуки событий в лагере долетали и сюда, передаваясь по земле на несколько лиг. Элида ждала среди древнего, взхолмленного леса. Ожидание продолжалось не один час. Она дрожала от предрассветного холода и смотрела, как постепенно светлеет небо. Когда оно стало голубым, все и началось. Элида не знала, чем заполнить ожидание: То принималась бродить по ковру среди серых валунов и деревьев, то усаживалась, прислоняясь к широкому древесному стволу и замирала, стараясь слиться с окружающим миром. Гарель клялся, что все страшные свирепые звери, водящиеся в здешних местах, не приближаются к окрестностям города. Но Элида не хотела рисковать и оставалась в долине, где ей велели ждать. Ждать возвращения ее спутников или худшего исхода. Тогда ей придется рассчитывать только на себя. Может, отправиться искать Эссару, если события примут совсем скверный оборот? Не примут. Не должны принять. Элида постоянно твердила себе, что такого не случится. Когда утреннее солнце пробилось сквозь кроны деревьев и начало согревать тенистые уголки, ее томительное ожидание закончилось. Их она увидела раньше, чем услышала. Выучка и фейское изящество позволяло их ногам без шум наступать по лесному ковру. Увидев между замшелыми стволами ларкана, Элида едва не вскрикнула. Он ее сразу же заметил и дальше шел, не сводя с нее глаз а следом за ларканом, пошатываясь и спотыкаясь. вдруг стали мешать собственные руки. Она не знала, куда их деть. Тело ей тоже мешало. Все слова застыли в горле при виде Аэлины, с трудом огибавшей камни и приступавшей через корни. Железная маска на лице, лязгающие цепи и кровь, своя и чужая. Королева сильно исхудала. Ее золотистые волосы стали гораздо длиннее, и теперь доходили ей почти до поясницы. Они были густо забрызганы кровью, словно Аэлина бежала под кровавым дождем. Элида ожидала, что следом появится и Рован с Горелем. Но их не было. На лице Ларкана не следов горя. Только сосредоточенное внимание, с каким он оглядывал лес и небо. Вероятно, искал признаки погони. А Элина остановилась на краю полянки. Весь путь из лагеря она проделала босиком. Вся ее одежда состояла из короткой тонкой сорочки. Удивительно, но на теле королевы Элида не заметила серьезных ран. Вот только глаза Аэлины, глядящие сквозь прорези маски, были отрешенными. Элиде показалось, что королева не узнает ни ее, ни Ларкана. «Побудем здесь», — сказал ей Ларкан. Дождемся их возвращения. Айлина подняла скованные руки. Движение было странным, будто тело не до конца ей подчинялось. Цепи, соединявшие ее ручные и ножные кандалы, были разломаны посередине. Айлина взялась за металлическую рукавицу и попыталась ее снять. Та не поддавалась. Айлина потянула снова. Рукавица не двинулась с места. «Сними». Незнакомым хриплым голосом произнесла она. Элида не знала, к кому из них было обращено повеление королевы. Она направилась к Аэлине, но еще раньше Ларкан взял королеву за руку и пригляделся к замку на рукавице. Его губы вытянулись. Видно, снять рукавицы было не так-то просто. Без магии горели хромота Элиды снова усилилась. Наконец она подошла к Элине и увидела все зловещие особенности рукавиц. Они защелкивались на запястьях, слегка задевая ручные кандалы. Рукавицы и кандалы запирались на ключ, о чем свидетельствовали маленькие замочные скважины. Все, что сковывало Аэлину, было сделано из железа. Элида шагнула в сторону, опираясь на здоровую ногу. Ей хотелось рассмотреть крепление маски на затылке Аэлины. «Замок там еще хитроумнее, а цепи толще и древнее». Ларкан просунул острие тонкого кинжала в замочную скважину левой рукавицы и стал надавливать под разными углами, пытаясь открыть замок. «Сними!» Глухо потребовала королева. Ее приказ растворился среди окрестных стволов. «Я пытаюсь снять!» Не слишком учтиво, но и без своей обычной холодности ответил Ларкан. Лезвие царапало замок, но тот не поддавался. «Сними!» — повторила королева, и ее затрясло. «Я же!» Айлина забрала у него кинжал и сама попыталась открыть замок. Металл ударялся а металл. Кинжал вздрагивал в ее рукавице. «Сними!» — требовала она кривя рот. «Сними!» Ларкан хотел было забрать у нее кинжал, но Айлина увернулась. «Замки эти больно довольно заковыристые», — проворчал он. «Нужно поискать умельца». Шумно дыша сквозь стиснутые зубы, Айлина упрямо вертела кинжалом в замке. Послышался громкий треск. Но замок не открылся. Вытащив кинжал, Айлина поняла, что сломала лезвие. Она взмахнула рукой. Из замочной скважины на мох выпал отломанный кончик. А Элина смотрела на испорченный кинжал, на серебристую полоску металла на ковре зеленого мха, на свои и окровавленные ноги. Её дыхание стремительно учащалось. Потом она отбросила кинжал и вцепилась в кандалы руками, но ее пальцы не могли их ухватить, поскольку сами находились в железных панцирях. «Ну сними же!» — умоляла она, дёргая то кандалы, то цепи. «Сними!» Боясь, что Элина покалечит себе руки, Элида потянулась к ней. А Элина снова увернулась и побрела в сторону. Через пару шагов она рухнула на колени и, раскачиваясь из стороны в сторону, вцепилась в маску. Маска сидела, как влитая. Элида оглянулась на Ларкана. Он стоял, не шелохнувшись, и растерянно наблюдая за Айлиной. Королева все так же раскачивалась, В ее дыхании слышались всхлипы. «Это все он!» — думала Элида. «Если бы не его предательство!» Она приблизилась к Аэлине. Железными рукавицами королева до крови расцарапала шею, пытаясь снять маску. «Снимите ее!» — взмолилась Аэлина. Мольба просто переросла в крик. «Снимите маску!» Эти крики раздирали Элиду изнутри. Ей хотелось зажать уши. Крики Аэлины перемешались с рыданиями, сотрясающими древний лес. Других слов она не произносила, не молила богов, не звала на помощь предков. Только неумолчные крики с невыполнимыми требованиями освободить ее от всего железа, что было на ней. К полянке кто-то шел. Ларкан не схватился за оружие. Лида облегченно вздохнула. Ее облегчение было недолгим. Рован и Горель волокли за собой громадного белого волка, того самого, что однажды до кости прокусил Элиди руку. Волка звали Фенрисом. Он был без сознания. Из окровавленной пасти торчал высунутый язык. Едва вступив на поляну, Рован уложил волка на мох и поспешил к Элине. Принц был весь в крови. Но по его уверенной походке Элида поняла, что это кровь чужая. На подбородке, на шее. Знать подробности она явно не хотела. А Элина продолжала дергать неподвижную маску, словно не замечая, кто рядом с нею. Супруг. Ее истинная пара. Неужели плен так изменил ее? «А Элина...» – тихо произнес Рован. «Снимите ее! Снимите ее! Снимите!» крики Айлины становились все отчаяннее. Даже тогда на Элоиском берегу она так не кричала. Горели остановился возле Элиды. Его золотистая кожа была бледной. Он с трудом выдерживал страдания королевы. «Айлина», — повторил Рован, опускаясь на колени. Айлина запрокинула голову. Ее плечи сотрясались от рыданий. Кровь текла по расцарапанной шее. Растекаясь по уже засохшим кровавым пятнам, Рован протянул к ней дрожащую руку. Это был единственный признак душевной боли, сжигавшей его изнутри. Потом протянул другую и осторожно обвил пальцами запястье Аэлины, прекратив ее самоистязание. «Сними!» Содрогаясь всем телом, требовала Айлина. Глаза Рована вспыхнули. В них был страх, отчаяние, и глубокая тоска по своей истинной паре. «Я сниму, но тебе, огненное сердце, нужно успокоиться. Прошу тебя, успокойся». «Сними!» — схлипнула она. Рыдания сменились с тоном. Большие пальцы ровно двигались по запястьям Аэлины, по железу кандалов. Словно не было никакого железа, и он гладил ее нежную кожу. Постепенно ее дрожь унялась. Нет, не унялась. Элида это поняла, когда Рован встал и оказался за спиной Аэлины. Теперь ее дрожь ушла внутрь. Аэлина напряглась всем телом, но позволила Ровану осмотреть замок маски. Что-то потрясло Рована. Гримаса, исказившая его лицо, была мимолетной, но она не укрылась от глаз Элиды. Рован бросил короткий взгляд в сторону Гореля и Ларкана, и они подошли. Медленно, чтобы не насторожить королеву. Фенрис все так же неподвижно лежал на маховом ковре. С белой шкуры сочилась кровь. Элида подошла к Айлине и встала на место Рована. Глаза королевы были закрыты. Видно, она поняла, что им нужно осмотреть замки, и изо всех сил старалась не двигаться. Элида чувствовала, как Айлине хочется снова впиться в себе в кожу. Она ничего не говорила, ни о чем не спрашивала, поддерживая королеву молчаливым своим присутствием. Лицо ровано в пятнах застывшей крови хмурилось. Он всматривался в замок, закреплявший цепи маски на затылке. Ноздри ровано были слегка раздуты. Признак отчаяния, смешанного с гневом. «Впервые вижу такой замок», — пробормотал Горель. А Элина вновь задрожала. элида положила ей руку на колено, Айлина успела расчесать его до крови, и теперь на колени образовалась корка из крови земли и травы. Элида ждала, что королева оттолкнет ее руку, но Айлина не двигалась. Закрыв глаза, королева старалась успокоить дыхание. Рован взялся за цепь, скрепляющую маску. «Берись за другой конец», — велел он Ларкану. Ларкан молча взялся за противоположный конец». С их силой фейцы вполне могли разорвать цепь. Элида затаила дыхание. Рован и Ларкан напряглись. Даже руки дрожали от напряжения. Цепь не поддавалась. Они потянули еще раз. Дыхание Айлины стало прерывистым. Элида еще крепче сжала колено королевы. «Сумела же она разбить цепи на руках и ногах», — сказал Гарель. «Значит, можно сломать и эти». Вот только эти цепи были короче и находились у самой головы. Мечом по ним не ударишь. Возможно, они и сама маска были сделаны из куда более прочного железа. Рован с ларканом кряхтели, не оставляя попыток разорвать цепь. Результат – лишь красные полосы содранной кожи. Тогда они пробовали сломать железо силой своей магии, и опять не получилось. На полянке стало тихо, Оставаться здесь дальше было опасно, но уводить или уносить Айлину в цепях, когда она столь отчаянно стремилась освободиться от оков и маски, у Айлины открылись глаза, опустошенные, изможденные до предела, глаза воина, признавшего свое поражение. Элиде вдруг захотелось нарушить тягостное молчание, сказать что угодно. «А был ли вообще ключ? Ты видела, как андалы запирали на ключ?» А Элина дважды моргнула. Просто так или хотела что-то сообщить. Ровен с Ларканом опять взялись за цепь. но ну, а Элина упрямо смотрела на мох и камни. Слегка прищурилась, будто поняла, о чем спрашивала Элида. В маленьком ротовом отверстии шевельнулись губы. Элида угадала в их движении слово «ключ». «У меня... у нас их нет», — сказала Элида, поняв, о каком ключе речь. Они у Мануна и Дорина. «Тише ты!» – прошипел Ларкан с тревожной негромкостью голоса, а тем, что Элида разглашает важные сведения. А Элина опять дважды моргнула. Все-таки она подавала какой-то сигнал. Рован крихтел над цепями, а Элина опустила руку на мох и что-то начертила. «Что это за знак?» – спросила Элида, наклоняясь ниже. Королева снова изобразила «Знак». Эх, видеть бы сейчас выражение ее лица. Но лицо Айлины закрывала маска. Услышав вопрос Элиды, Фейцы повернули головы и тоже увидели, как Айлина что-то чертит на зеленой поверхности мха. Знак Верда. Тихо сказал Рован, открывающий символ. Айлина еще раз начертила знак, словно рядом никто не стоял. А эти знаки действуют на железо? — спросил Горель, следя за пальцем Аэлины. — Таким символом она открыла железные двери в Адерландской королевской библиотеке, — сообщил Рован. Но еще ей требовалось. Он не договорил, подняв брошенный кинжал и надрезав себе кожу на ладони. Рован опустился на колени, протянув Аэлине ладонь, с которой уже капала кровь. — Покажи мне огненное сердце. Попросил Рован, постучав по железному обручу на ее ноге. «Покажи еще раз». Алина медленно наклонилась вперед. Принюхалась к лужице крови на ладони Рована. Ее ноздри раздулись. Глаза поднялись к его глазам, словно запах его крови породил у нее вопрос. «Я твоя истинная пара». Прошептал Рован, догадавшись о смысле вопроса. Его глаза были полны любви. У него дрожал голос, а кровавленная рука тоже дрожала. У Элиды сдавило горло. А Элина лишь взглянула на кровь, стекающую с ладони ровно. Она согнула пальцы. Железная рукавица щелкнула. Вот и другой ответ. «Она сама не может этого сделать», — подсказала Элида. «Железные рукавицы мешают. Они гасят силу магии в крови». А Элина моргнула один раз. Опять что-то сообщила на этом странном языке. Теперь понятно, почему на тебе столько железа. Продолжала догадываться Элида, ощущая напряжение в груди. Они боялись, что ты своей кровью начертишь знаки Верды и освободишься. Как будто мало того, что их держали в железном ящике. Подумал Ларкан, но промолчал. Однако Аэлина снова моргнула один раз. Устала, отрешенно. Рован стиснул зубы, Потом окунул палец в собственную кровь и протянул руку Аэлине. «Покажи мне огненное сердце!» Еще раз попросил он. Элида видела, как вздрогнул Рован, когда пальцы Аэлины, плененные железом, легли на его руку. И не страх заставил его вздрогнуть. Медленно водя рукой Рована, Аэлина начертила на ножной окове знак Верда. Вспыхнул неяркий зеленоватый свет. Потом... Замок зашипел и как будто даже вздохнул. Железный обруч свалился с ноги Айлины в мох. Ларкан выругался, Рован снова обмакнул палец в кровь. Айлина повторила движение. Вторая ножная окова поддалась знаку Верда. Та же участь постигла кандалы на руках, а затем зловеще красивые и от этого еще более страшные железные рукавицы». Аэлина поднесла освобожденные руки к лицу и тут же потянулась к замку маски. Я сам, сказал Рован, голос которого по-прежнему был полон любви и нежности. Он встал за спиной Аэлины. Элида смотрела на жуткую древнюю маску, покрытую чеканкой с изображением солнца и языков пламени. Зеленоватая вспышка, негромкий ляск и маска упала. Лицо Айлины было невероятно бледным, а когда Элида впервые увидела королеву, ее лицо покрывало красивый загар. На лице опустошенность. Айлина узнавала и не узнавала окружающих. Держалась она настороженно. Элида застыла, не мешая королеве смотреть на нее. Мужчины подошли ближе, а Элина по очереди оглядела всех. Горель склонил голову, Ларкан выдержал взгляд Айлины. Его собственный был хмурым и непроницаемым. Прованс бивчиво дышал, шумно сглатывая. «Айлина...» – прошептал он. Имя тоже стало ключом, открывшим не личность Айлины, а магическую силу, так долго томившуюся в железном плену. Лейда вздрогнула, увидев золотистое пламя. Оно взметнулось и окутало королеву. Сорочка на ней мгновенно превратилась в горстку пепла. Ларкан оттащил Элиду. Она не противилась. Меж тем жар исчез, а магическая сила превратилась в облегающий наряд, сверкающую вторую кожу. А Элина стояла на коленях, не произнеся ни слова. Вокруг нее бушевало странное пламя. Оно лизало мох и корни, но не сжигало их только испаряла влагу, накопленную землей. Сквозь пламя, сквозь покров длинных волос, наполовину скрывавших наготу Аэлины, Элида смотрела на тело королевы, ожидая увидеть следы многодневных истязаний. Но кроме раны между ребер, других следов не было, ни единого шрама, ни одной мозоли. А ведь до плена тело королевы было испещерено шрамами. Казалось, Кто-то их начисто стёр.